Отрывок шестнадцатый Странно, но мало кто замечал, что страх имел три головы. Отвагу, преданность и любовь. Из записок последнего жреца. Минули десятилетия. Великий Актаэдр научился жить так, как жил до удара печали, но настал день, когда живущая среди смертных душа Нокс была готова отойти в лапы Анубиса. Этого часа ждали многие. Кто-то из любопытства, кто-то для того, чтобы быть в курсе, а печальная Исида облачилась в черное и пришла к кровати той, кто когда-то была ее дочерью. Даже на смертном одре смертная Нокс светилась неземной красотой, даром ее матери. И вот дух ее был готов отойти. В миг этот рядом с ней появился черный шакал, протянувший руку, и встретивший душу, получившую свои воспоминания обратно. Нокс вновь была в бессмертных. Оглядевшись, она грустно посмотрела на Анубиса и отпустила руку бога посмертия, побежав вперед к стоящей в трауре матери и обняла ее так, как никогда не обнимала при жизни. «Моя любимая мама!» — произнесла душа Нокс, глядя снизу вверх в глаза Гарпии. «Я так счастлива увидеть тебя снова! Я бы так а много хотела тебе рассказать! Мама, я была счастлива! Я правда была счастливой! И я была счастлива всегда!» Она повернулась к остальным зрителям. Простите меня за тот выпад, но я правда уже не могла нести в себе столько боли. Она оторвалась от матери и низко поклонилась своим ранним собратьям. Если же сможете, простите меня и попробуйте понять. Душа девушки подернулась рябью, она слабела. Повернувшись к Анубису, она грустно вздохнула и пошла к нему навстречу мой анубис мой бог друг наставник я закончила свои дела я прошу отпусти меня да будет так нокс ответил ей шакал и воздев руку вызвал свои весы на одну чашу которых и спустилась душа погибшей богини анубис вскинул руку и занес перо над второй чашей. — Стой! — неожиданно встрепенулась Исида, и в миг оказалась рядом. Богиня вырвала из своей груди перо и протянула его богу посмертия. — Возьми это перо, прошу! — Положи его сама! И Исида, не моргнув и глазом, уронила невероятно тяжелое перышко на чашу весов высшего закона. Конструкция вмиг взметнулась ввысь, отправляя невесомую душу Нокс к свету голубого неба с поблескивающими звездами. — Спасибо! — бросив слезу на пол, ответила Исида. А Нубис же, так и державший невесомое перышко, Неожиданно повернулся и опустил его на опустевшую чашу, которая и не заметила этого. — Мой суд не настолько успешен, да? — грустно констатировала богиня женской красоты. — Суд окончен! — бесцветным голосом ответил шакал. — Виновна! — Я знаю! — ответила Исида и, раскинув свои руки крылья, рассыпалась серым пеплом, оставляя после себя лишь силу свою. Боги, стоящие вокруг, молча смотрели за происходящим, и никто не проронил и слова. Анубис спокойно взмахнул рукой. Весы высшего закона исчезли, и в руки черного бога упало перо Исиды, что было ее сердцем. Она принесла себя в жертву, чтобы спасти дочь. В чем же ее вина? Сила богини исчезла в руках Анубиса, а следом пропал и сам бог посмертия. Боги разошлись от жилища смертных, продолжавших оплакивать свою родственницу, так и не поняв, что в этот же миг умер очередной из богов, Великого Актаедра. Никто по-настоящему не жалел Исиду, и о ее самоубийственной жертве все забыли довольно скоро. Боги вообще удивительно быстро принимали то, что от некогда большого их числа оставались лишь крохи, нуждающиеся в вере людей, Боги того или иного дела или события все больше проводили время среди смертных, начавших вдруг быстро развиваться и заменять религию на науку, которая не просто дает надежды, а реальные блага. Руфацила радовали такие перемены в обществе, однако многие стали обвинять его в том, что его сила начинает вредить остальным. Однако, дальше слов никто не уходил, предпочитая сосредоточиться на том, что было важно здесь и сейчас. А чаще всего это была жажда силы, чей поток заметно убавлялся и не давал уже такой уверенности в завтрашнем дне для бессмертных. В это же время стали начинаться новые настроения по поводу тех богов, кто не нуждался в людской вере. Разумеется, Анубис возглавлял этот список, но он был уже столь силен, что на него даже не думали зубы точить. Под удар стали попадать Исис, Леотираниса, Руфацил и три стихийных бога, даже не обитавших в великом Актаедре. Пока шли разговоры, никто особо не переживал. Но стоило Саанулиту и другим его прихвостням выступить против Шики и убить ее, как все изменилось. Боги собрались в великом Актаедре, и было произнесено слово «Довольно». «Тебе ли это говорить, кошка?» — огрызнулся на произнесенное Саанулит. «Твоя сила не зависит от смертных». А Шика убивала целые острова и зачищала побережья, где гибли смертные. Тебе не понять, как нам не хватает паствы. Я беру силу от восхищения и гармонии, — спокойно ответила богиня с головой пантеры. Люди мне нужны ничуть не меньше, чем вам. — Тебе не нужны храмы, — заявил со стороны Мирон. — Как, кстати, и Исаанулиту, — заметил Руфацил Ултуус. — Закрой свой рот! Указав даже не рукой, а огненным мечом, огрызнулся вышеназванный доспех. — Из-за тебя у нас всех проблемы. Люди перестают верить в нас и все больше молятся твоим знаниям и их плодам. Не за горами тот день, когда мы все начнем развоплощаться от голода веры. «Ты прав!» Холодно прозвучал всем знакомый голос со стороны входа в подземное царство. Боги повернулись на Анубиса, сидящего на резном стуле рядом с шахматами. «Прогресс человечества уже не остановить. У вас просто нет сил на это. страх мог помочь вам обрести сторонников, Мара могла помочь сдержать прогресс, но вы этого не осознавали ранее. Теперь вам предстоит жить и ждать того дня, когда человечество полностью утратит веру в вас, и вы будете исчезать мечтая о смерти от рук друг друга, только чтобы прожить напоследок человеческую жизнь. Такое будущее ждет вас, и никак иначе. — А что будет с нами? — спросила Исис. Отказавшись от богов, со временем... Люди будут уничтожать и природу, заменив ее своими творениями. Они предпочтут творить самостоятельно, и их восхищения будет недостаточно для тебя, Исис. Мне жаль, но я думаю, ты тоже однажды придешь ко мне. — Что ж... — грустно кивнула Пантера. — Надеюсь, это случится не скоро. — Вы слышите эту тварь? — возмутился Мирон, видимо, осмелевший от ужаса грядущих перспектив. — Сидит он в своем подземелье и пророчество богам бросает. Сам, небось, радуешься, что мы будем умирать, так, Анубис? — Нет... Покачал своей черной маской шакал. — Но буду честем Оплакивать вас я не стану. — Мерзавец! Падальщик! — окрысился Саанулит и вскинул свое оружие, чтобы уже окончательно спровоцировать мирно сидящего Анубиса. — Хочешь смотреть, как мы гибнем и просим пощады? — Да чего же черна твоя суть, что ты вот так живешь и спокойно дышишь? Лучше я тогда брошу тебе вызов и умру в бою, а не на коленях! — Это твое решение, Санулит, — кивнул Анубис, вынимая из-за спины свою палку с полумесяцем на вершине. Серый туман стал сочиться с лезвия, приводя многих богов, в ужас. Однако знай, что павшие от моей руки не возрождаются среди смертных, хотя это тебе известно. Аноб поднялся и поставил свое оружие рядом с собой. Такой чести я тебе не предоставлю. — Желаешь умереть в бою, у тебя для этого достаточно прихлебателей. — Ты трус! — потемнев пламенем дернулся золотой доспех Санулит. — Прими бой! — Я не хочу убивать калеку, — глухо хмыкнул шакал. Мерзавец. Взревел бог войны и бросился вперед, но не добежал из середины пути, как нечто странное и совсем чуждое миру богов вынырнуло из-под пола, из черного дыма, врат чертог Анубиса. Саанулит тут же замер и немного отступил, глядя на вышедшее создание. — Что это такое? — «Я рада приветствовать вас, боги великого Актаэдра!» Низко поклонившись, ответила то, что стояло рядом с Анубисом. «Меня зовут Вечная, я рада нашей встрече!» Все замерли и смотрели на женскую фигуру в черном платье, расшитом яркими звездами, сияющими, как снег, в полнолунье Лицо вечной венчала зеркальная маска, лишь косвенно повторяющая черты человеческого лика. Однако не маска и одежда привлекали внимание богов, а то, из чего была составлена это дева. Руки и открытые плечи, шея и часть открытой груди были выполнены из металла. Причем это был не образ богини, а именно неживая материя. И если приглядеться, то можно увидеть, что металл этот собран из сплава силы десятков богов. Кто бы сейчас не стоял перед богами, сила у новоиспеченной была превеликой. Только сейчас боги заметили, что Анубис, собравший столько сил других богов, никогда не излучал ее и не использовал, хотя тот же Санулит неоднократно пользовался принадлежащей ему силе Мары. Теперь стало понятно, для чего бог по смерти ее собирал. Пока все жили мирной жизнью, он ковал оружие против богов. — Как это понимать, Анубис? — спросил Картанут. это новая богиня, которую вы все просили вам явить, я назвал ее вечной она будет вашим палачом кому надоест свое существование она всегда будет готова даровать вам быструю и легкую Смерть. Ужас обернулся санулит на своих спутников. Но это ничего не меняет. Он вновь поднял меч и бросился в сторону Вечной. Никто не увидел яркого боя или кровавой драмы. Вечная легко как в танце отвернула удар огненного клинка своей рукой и просто как собирательница хлопка вынула силу и суть саанулита не дав тому и шанса на бахвальство Огненной вспышкой распалось тело доспеха и на место умершего бога осталась лишь часть его силы и сила мары впервые за все время неаннубис взял чужое а вечное что приоткрыла свою грудь и вложила туда обе составляющие божественную силу сферы. «Давайте еще раз!» — кивнула Вечная и поклонилась к спешившим богам. «Меня зовут Вечная, я божество, сверхмашина».